Нечитатель, не умеющий читать. Портрет не читателя, не умеющего читать, великолепно обрисовал Стефан Свейк. Я пытался представить себе, что это значит, не уметь читать. Я пытался вообразить себя на месте этого человека. Вот он берет газету и ничего в ней не понимает. Вот он берет книгу и взвешивает ее на руке. чуть полегче, чем кусок дерева или железа, четырехугольная, пестрая, ненужная вещь, и снова откладывает ее, не зная, что с ней делать. Вот он останавливается перед книжным магазином, и все эти красивые, пестрые, желтые, зеленые, красные, белые прямоугольники с золотым тиснением на корешке для него, все равно, что бутафорские фрукты или запечатанные флаконы духов, не пропускающие запаха. Вот при нем называют священные имена Гёте, Данте, Шелли, а они ничего не говорят его сердцу. Для него это пустой звук, бессмысленное сочетание слогов. Он не ведает, бедняга, сколько наслаждения внезапно дарит человеку одна единственная строка, сверкнувшая будто серебряный месяц из-за темных туч. Он не ведает глубоких потрясений, когда в тебе начинает жить «чужая». Выдуманная судьба? Он замурован в самом себе, ибо не знает книги, он влачит тупое существование троглодита, и нельзя понять, как он, отторгнутый от мира, выносит эту жизнь и не задохнется от собственной скудости.